А не могу, погодя тело высохло. И я начал подумывать, как это круто будет иметь кого-то при себе постоянно. Не надо будет ездить в гору и рисковать, что тебя поймают. Я экспериментировал на животных и всякой дряни. Коулман. Понимаю. Линч. Неужели агент Коулман? Нахмурившись, он грустно смотрит на неё, щурит глаза, большие пальцы ещё быстрее двигаются по бёдрам. Нет, агент Коулман. Вижу по вашему лицу, вы меня за больного держите. Колман. Флойд, оценивать больной вы или нет не моя работа. Линч. Но я хочу, чтобы вы поняли. Я такой же, как все. Колман. Почему вам надо, чтобы я это поняла? Линч. Секс и смерть. То, что нравится всем. Они как макароны с сыром. Колман. Пауза. Я не совсем Линч, перебивая: Зуб даю, вы любите эти вампирские сериалы, что нет? Колман, пауза. Нет, я на этом месте я поёжилась. Колман проявила неуверенность. Она теряла контроль над ходом допроса, и я почувствовала, что переживаю за неё. Линч: Недавно смотрел фильм, там девушки-зомби танцевали голышков в кабаке, а потом слопали парней. Наверняка этот фильм собрал много денег. Коулман. Флойд, давайте вернёмся к Его глаза снова закрываются, голова откидывается назад, дыхание учащается. Он говорит мягко, верхняя губа выпячивается вперёд с каждым словом. Линч. Парни стоят в очереди, чтобы быть разорванными на части, потому что хотят секса с мёртвыми девчонками. Коулман. Флойд, остановитесь. Макс входит в зону захвата камеры, идёт к Линчу. Флойд. Коулман. «Помощник кают. Все в порядке. Флойд, посмотрите на меня». Линч. Глаза по-прежнему закрыты, но веки дрожат, голос становится хриплым. «Вы же считаете, что я не такой, как все? Вы думаете, я извращенец? Вы думаете, это что-то вроде шоу извращенцев?» Коулман. «Флойд, посмотрите на меня». Линч. «Нет». Открывает глаза. «Нет». В его взгляде нет ничего от той искусной несходительности, которую он до этого демонстрировал. Нет, это вы, посмотрите на меня. Он раздвигает колени, чтобы показать камере небольшое пятно в паху на штанах, более тёмного оттенка, чем их оранжевый цвет. Макс снова выдвинулся в поле захвата камеры. Дальнейшие отрывки диалога накладываются один на другой, все говорят разом. Макс, вы омерзительный кретин. Линч Игнорируя Макса, буквально пришпиливая взглядом Колман, "Ну-ка, что видите, агент Колман?" Колман, помощник Кайд, "Всё в порядке, всё хорошо." Линч, "Так что вы видите, а? Это, по-вашему, извращение?" Долгая пауза. Линч продолжает смотреть в направлении Колман. Его тело обмякло, он выглядел не истощённым, а скорее грустным. "Могу представить, каково Колман сидеть напротив него, держать себя в руках." Линч поднимает руку к своему лицу и водит по бляшке ногтями вверх-вниз. Макс снова убрался из поля зрения, но, по-моему, он теперь стоит ближе к Коулману. Напряжение в комнате едва ли неосязаемо. Коулман, прочистив горло: "Сейчас мы придвёмся, вас отведут помыться". Линч: "Непременно. Мне тоже не помешает перерыв", я шумно выдохнула, только в этот момент, обратив внимание, что удерживала дыхание. Неважно, сколько раз ты видел таких тварей живьём. Каждый раз они заставляют тебя волноваться. А иногда нет, и это ещё хуже. Скрип стула Коулман, когда она поднимается. Коулман: "Ой, ещё одно, пока не забыла. Уши, которые вы отрезали. Они как трофей, сувенир?" Линч: "Ну, можно сказать и так". Коулман: "Согласно результатам медэкспертизы, Вы отрезали их постмортем. Линч рассеянно тип того. Коулман. Это означает после смерти. Линч. Да знаю. Я много читал Джеффри Дивера. Коулман. Где они? Линч. Что где? Коулман. Уши. Что вы сделали с ушами? Долгая пауза. Линч, словно отталкивает от себя нечто невидимое. Линч. Я я их выбросил. Коулман: Пауза. Куда вы их выбросили? Линч: Пауза. Ему надо подумать, и в этот раз он задумался крепко. Голос его поднялся на полуохтавы. Не знаю, в мусорный бак где-то. Да какая разница? Коулман: Просто вы знаете так много деталей, больше даже, чем известно нам. Например, где находится тело. Вы знаете об открытках, которые посылались после смерти Джессики? И о песнях Кейт Смит на сиди, и вы в курсе, что жертвам отрезали уши. Такое впечатление, что для вас было важно помнить эту деталь. Пока Линч слушает логику Колман, лицо выдаёт его. Он не отвечает. Колман. Фloyd, что-то не так? Вы боитесь, если скажете что-то не так, то всё же получите смертный приговор? Этого не случится, я вам обещаю. Линч. Я очень хочу писать. Уже не могу терпеть. Впервые за 24 часа я подумала о чём-то, кроме совершённого убийства. Я скопировала запись, пересмотрела её три раза. Считала паузы: 1, 2, более 3 секунд каждая. Смогла сделать стоп-кадр точнёхонько в тот момент, когда Коулман спросила Линча, что он делал с ушами? Ведь именно для этого она дала запись мне, чтобы я могла увидеть и рассудить сама. Зрачки глаз Линча расширились, а взгляд скользнул влево и вниз. Челюсть отвисла. "Ну, даже не будь у меня этих признаков, я была уверена, он лжёт". Более того, когда он побледнел, бляшка на его щеке потемнела. Лицо исказила паника. И после того, как Колмэн подчеркнула, насколько важно знать местонахождение ушей, панику на лице сменил страх. Копию видео и сравнительную характеристику я отправила Зигмунду Вайсу.